Тут, засучив рукава, влетел в середину стены красавец Григорий Маргун, ринул сон на Мершенцев и пошел их косить железной своей пятерней. Дружно, крепко стали и кимовские. всей силой пошли напирать на Мершенских. Держала сельщина только богатырской силой да ловким умением Алеша Макеева. Но подбежал Григорий Маргун, крикнул зычным голосом «Камча, сельщина! Камча, дельщина!» Дельчина, работающая дель, пряжу и сети. И сквозь кипящие боем в атаге пробился к Алёше Макееву. Не два орла в Поднебесье слетались. Двое ярых бойцов, самых крепких молодцов, грудь с грудью и лицом к лицу сходились. Не железные молоты куют красное железо калёное. Крепкорукие бойцы сыплют удары кулаками увесистыми. Сыплются удары, И чернеют белые лица обоих красавцев. Ни тот, ни другой на бок не клонятся, Оба крепко на месте стоят, ровно стены каменные. Стоны, дикие крики, стукотня кулачных ударов И громкая ругань носятся над луговиной И сливаются в один страшный гул. Всюду искаженные злобы, окровавленные свирепые лица, Рассеченные скулы, вспухшие губы, Расшибленные руки и груди. Во время самого разгара боя подошел к бойцам старый Маргун, Якимовский Тысячник. Шапкой махая, седыми кудрями потряхивая, кричит изо всей мочи он сыну любезному «Выручай, Гришутка, выручай, Золотой, меси противников Услыхал отцовский приказ Григорий Маргун и больше стало валиться мершенцев от тяжелых его ударов. Как стебли травяные ложатся под острой косой, так они направо и налево падают на мать сыру землю чуть не пол стены улеглось под мощными кулаками гришинами тут на него как жестокая буря налетел алеша макеев разом поднялись два страшных кулака разом грянули гриша маргун отлетел но устоял на твердых ногах а у красавца Алеши подломились колена назад он подался не садовый маг от дождя тяжелее набок клонит головку тяжело склоняется на траву мураву алешина буйна голова полнавзничь протянул руки к товарищам но ни слова не вымолвил куда девалась твоя сила алеша где твои крепкие руки где твои быстрые ноги пластом лежит красавец на зеленой траве Обливая ее горячую кровью, Пала Леша и одолела сила Якимовская. Ровно стадо вогнала на Мершенцев в село И на улице еще долго колотила их. Все остались живы, но все обессилели, Кто без руки, кто без ноги, У кого лицо на бок сворочено. Ночь кроет побоище и разводит бойцов по домам. Каждый год на зелен покос потешные бои умершенцев с Якимовскими бывали. А кроме того, зимой каждый праздник от Крещения до Крестового воскресенья кулачные бои бывали, но прежней вражды между ними не бывало. Крестовое воскресенье — третье воскресенье Великого Поста. Жили в миру, да в добром ладу, как подобает добрым соседям. Роднились между собой. С охотой миршенцы брали икимовских девок. Добрые из них выходили работницы. Не жаль было платить за них выводное. Но своих девок за икимовских парней не давали. Выводное. Плата за позволение крепостным и удельным девкам и вдовам выходить замуж за стороннего. Обыкновенно брали рублей по двадцати за девку, и рублей по 10-15 за бездетную вдову. Во многих казенных селениях общество также брали выводное, но оно в мирские суммы не поступало, а обыкновенно пропивалось. Не то кручинило отцов и матерей, что их детище барской работой завалят. Того они опасались, не вздумал бы барин бабенку во двор взять». Еще пуще боялись, чтоб крестьян не продал на вывоз он, либо не выселил в дальние вотчины, Не видать тогда дочки до гробовой доски, не знавать ей ни рода, ни племени, изныть и покончить жизнь на чужой стороне.